Глава двадцать третья. Сделка с администрацией. Мяушань. Доктор меня осмотрел и перевязал голень бинтом, пропитанным мазями, чтобы ушиб быстрее заживал. Я могла наступать на ногу, но прихрамывала, поэтому Усю Илянь нашёл для меня дорогую трость. «Только не говори, что она принадлежала твоему отцу», — проговорила я. Он замялся. «Другой нет», — ответил он. Было не по себе ее использовать, потому что казалось, что старик все еще здесь и наблюдает за нами из этой трости. Скольких людей он ей убил? Может, она вообще орудие убийства? Но выбора не было. Когда все улеглось, наступило утро. Из-за бессонной ночи закрывались глаза, поэтому мы отправились спать. Уси-Илянь остался со мной и спал рядом, что было выпиюще но мы были слишком уставшими, чтобы думать об этом. Хотелось проспать до самого вечера, но в комнату ворвался Хэйдзинь. От хлопка двери я сразу очнулась. Хейдзинь застал нас с усюэлянем под одним одеялом, сплетенными как ветки виноградной лозы. Я занервничала и решила отодвинуться на приличное расстояние. Но Усю и Лянь крепко меня прижал, как бы показывая, что все в порядке, и смущаться не уж точно не стоит. С этим я бы поспорила. «Когда проснетесь, глухо начал Хайдзинь, и мне показалось, у него дрогнуло века. «Жду вас внизу». Он развернулся и удалился. Я вздохнула и расслабилась, хотя Хайдзинь наверняка подумал о нас что-то нехорошее. «Что-то, наверное, случилось...» проговорил Усюэлянь уставшим голосом. «Я и сама была измотана. После жуткой ночи короткий сон точно не мог восполнить силы». «Тогда надо спуститься», — ответила я, зевнув. Усюэлянь сильнее стиснул меня в объятиях, крепко поцеловал волосы и вылез из-под одеяла. Мы даже не стали приводить себя в порядок. Накануне легли, не отмываясь от пыли и не меняя одежды, так что прихорашивание бы не исправили ситуацию. Хэйцзинь ждал в кабинете. Из окна открывался вид на передний двор, где уже вовсю наводили порядок, убирая осколки кирпичей и замуровывая брешь в стене. Работы предстояло много, а кровь, что измазала дорожки сада, еще не скоро смоется дождем. Перед стеной штабелями лежали тела. Так много, что из окна мы видели лишь малую часть, Их накрыли белыми тканями, но по торчащим рукавам и штанинам я видела, что это солдаты из разных кланов. «Брат Дзинь, проговорил Усюэлянь, — «выглядишь уставшим. Ты спал?» Хайдзинь не ответил и пригласил сесть на диван. Он и правда выглядел измученным. Полагаю, пока мы спали, он разбирался с проблемами, поэтому еще не ложился. «Они уже предприняли следующие шаги», — сказал он. Кто? Не понял Лусиулянь. Хайдзин смерил его тяжелым взглядом из лобья за такой глупый вопрос. Джуцуэ и Байху обратились в городскую администрацию, сказал Хайдзин. Глава города Джаогуй от имени императорского клана Хуан Лун выдал разрешение на закупку иностранного оружия в целях уничтожения клана Сюанью. Я открыла рот от удивления. Чтобы стереть в порошок Сюань-У, Джао Гуй, мой зять и муж старшей сестры Мяо Цин, легализовал западное оружие. Мы не подумали, что уничтожить один из кланов Большой Четверки будет выгодно и моему клану. «И что это значит?» — возмутился Уси Лянь, подскочив на ноги. «У нас нет шансов? Все, мы уже трупы?» «Нет», — оборвал Хай Цзинь. Я получил письмо из администрации. Нам предложили сделку. Усюэля немного успокоился и сел обратно. «Какую?» — спросил он. «Разрешение на закупку иностранного оружия для кланов Джуцуэ и Байху будет отменено, если я добровольно сдамся. Думаю, они просто не могут признать меня главой и главнокомандующим Сюань У, потому что я захватил власть силой». Им надо ослабить клан Сюань у настолько, насколько возможно. Тогда они не будут опасаться нас и оставят в покое. «Гэ -гэ — воскликнул Усю лянь, ты не можешь сдаться. А что мне остается? спросил Хэйдзинь. Если не сдамся, они снова придут к нашим стенам. А потом еще раз, и так до тех пор, пока от нас не останется лишь гора трупов. «Если есть шанс сохранить клан Сюань-У, я сделаю все возможное. Я начал этот переворот, и сейчас все проблемы Сюань-У из-за меня. Я не дам клану исчезнуть. И уж точно не подвергну тебя опасности, Лянер». У Ляня эти речи нисколько не тронули. «Покажи письмо, которое тебе прислали», — потребовал он. Хейдзинь молча достал из внутреннего кармана мятую бумагу, на которой стояла печать городской администрации. Усю и лянь стал читать. Я придвинулась и тоже окунулась в документ, положив подбородок на плечо Усю Ляня. Джаугуй требовал, чтобы главнокомандующий Сюань у сдался. Тогда у клана останется шанс выжить. А главнокомандующий сядет в тюрьму за покупку контрабанды. Они ждут ответ до полудня следующего дня. И если не получат, то Джуцуэ и Байху законно смогут закупить иностранное оружие. Я даже представить не могу, какие машины для убийства они сюда ввезут. Одно ясно: после такой атаки от Сюань У ничего не останется. У Сюэлянь сжал кулак, смяв угол листка, а потом быстро расслабился и откинул бумагу на стол. Они поставили нас в безвыходное положение, сказал он. И где гарантия, что если главнокомандующий сдастся, то на нас снова не нападут и не уничтожат? Гарантий нет, но и выбора тоже, ответил Хейдзинь. Завтра к двенадцати я пойду в администрацию. Ублюдки! крикнул Усю и Лянь, выскочив из-за стола. Мы едва заметили, как он вылетел из кабинета, чуть не выбив двери. Я поднялась в растерянности, глядя ему вслед, и не зная, надо ли мне его догонять, чтобы поддержать и успокоить. «Не ходите за ним», — посоветовал Хайдзинь. «Он переживает за вас. Мы все переживаем. Если вы уйдете, Сюань У не справится». «Справится. Я верю, что Сюэля не сам прекрасно все сможет, если по-настоящему захочет. Поддержите его». К тому же со мной ничего страшного не случится, просто посадят за решетку. Хайдзин сам не верил в то, что говорил. Всем он виделся чрезвычайно опасным человеком, о нем давно ходили разные слухи. Но если он попадет к Джаугую, им ничто не помешает отправить его на расстрел. Еще не поздно придумать что-нибудь другое, в надежде сказала я. У нас есть время. Мне и правда так казалось. Я отправилась за Усю Илянем, чтобы сказать то же самое. Мы должны все вместе сесть и подумать. Зря он убежал. Вот только Усюэляни нигде не было. Я обошла весь дом, прошлась даже по дворам для слуг и солдат, но никто не видел Усюэляня или просто не хотел мне рассказывать. Я просила, чтобы ему передали, что я его ищу. Все отвечали, что обязательно скажут, если увидят. Но мне казалось, что меня обманывают. Не знаю, как долго я его искала. Уже стемнело, и я решила вернуться в свои покои. Там я выпустила злость, раскидав подушки. Надо же, у нас осталось так мало времени, а я потратила его на пустые поиски. Слуги поставили мне свежий чайник с зеленым чаем, успокаивающим. «А то вы, принцесса, сегодня перенервничали». Я выпила несколько пиал. Правда, никакого покоя не обрела». А когда на пороге появился Усю и лянь, я сорвалась. Где ты был? Я все поместье обыскала. Мне передали, отозвался он, садясь рядом. Я толкнула его в плечо. Передали ему. Время идет. Мы бы уже успели придумать что-то, чтобы Хайдзиню не пришлось сдаваться. Мяу, Шань! Усю и лянь даже повысил голос. Все будет хорошо. Он налил себе чай и залпом выпил, как сорговое вино. «Ты что-то придумал?» «Да». «Что?» лянь закинул руку мне на плечи и притянул к себе. «Мяушань», — уже спокойнее заговорил он. «Я почувствовала запах алкоголя. Значит, пока где-то ходил, успел еще и выпить». «Плохо, наверное, говорить, что я рад тому, что судьба нас свела, если вспомнить, при каких обстоятельствах ты тут появилась, но я действительно рад, счастлив и благодарен, что ты появилась в моей жизни, ты привнесла в нее что-то красочное и светлое». Он говорил приятные слова, но они мне не понравились, в них сквозила печаль. «К чему ты это говоришь?» «Надеюсь, ты меня простишь». Я не успела понять, что он имеет в виду. Усю Илянь потянул меня на себя и сжал моё горло в изгибе локтя. Я даже пикнуть не успела, как он прижал к моему лицу платок. В нос ударил резкий запах медикаментов вперемешку с травами. Паника затопила мысли. Я забрыкалась, задергалась, но в усю и ляне, таком худом оказалось достаточно силы, чтобы крепко меня держать. Он прислонился щекой к моему виску, И на ухо прошептал. «Не бойся, все будет хорошо. Им нужен главнокомандующий Сюань У, а это вообще-то я. Без меня Сюань У выживет, а без брата Цзиня нет. Поэтому сдамся я». Сопротивляться не было сил. Я почти не могла дышать. Тело становилось ватным и не слушалось, а сознание уходило далеко-далеко. Я не могла поверить, что Усю Илянь пошёл на это, чтобы я не помешала ему отправиться на верную смерть. Я правда счастлив, что узнал тебя в этой жизни. Надеюсь, мы встретимся и в следующей. Я люблю тебя, Мяушань. Прости и прощай. Он оставил теплый поцелуй на моем виске. И я погрузилась во тьму.